По теореме 11, часть 3, следовательно, познание добра и зла есть не что иное, как идея удовольствия или неудовольствия, необходимо вытекающие по теореме 22, часть 2, из самого аффекта удовольствия или неудовольствия. Но эта идея соединена с эффектом точно таким же образом, как душа соединена с телом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 что и требовалось доказать. Теорема девятая. Аффект, причина которого по нашему воображению находится перед нами в наличности, сильнее, чем если бы мы воображали ее, не находящейся перед нами доказательства воображение есть идея в которой душа смотрит на вещь как на находящуюся на лицо смотри его определение к теореме 17 часть 2 на которое по теореме 16 часть 2 более показывает состояние человеческого тела чем природу вещи внешней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 существующие перед нами в наличности, исключающие наличные существования будущей вещи. Я пропустил тогда это замечание, потому что предположил говорить о силе аффектов в этой части. Короллари – образ вещи будущей или прошедшей, то есть вещи, которые мы созерцаем в отношении к будущему или прошедшему времени,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 Мы питаем более сильный аффект, чем если бы мы воображали, что время ее существования отстоит от настоящего на более далекое время.